Глава вторая. «Пожалуйста, простите меня», — заныла я, подавая гости чистое полотенце. «Я думала, что вы прилетите вечером. В СМС написано в 18 часов. Я собиралась ехать в аэропорт, вас встречать, и забыла, что в детстве придумала вам имя Пуся. Очень некрасиво получилось». «Ой, перестань», — улыбнулась Лидия. «А насчет СМС?» Я не хотела, чтобы ты или Стёпа из-за моего приезда меняли свои планы, поэтому сообщила неправильное время. На самом деле я приземлилась в семь утра. Представила, что вам придётся встать в шесть, чтобы успеть в аэропорт. Я спрятала усмешку, чтобы очутиться в Домодедово в указанное время. Нужно выехать как минимум в 430 Но вставать не пришлось бы, потому что в этом случае лучше вообще не ложиться. «У тебя есть вода?» — спросила Лидия. Я открыла холодильник. «Пожалуйста, вам с газом?» «Упаси Бог!» — испугалась гостья. «От него появляется гастрит и хочется помыть руки». «Пойдемте, покажу, где ванная», — сказала я. «Отлично! Просто прекрасно!» — обрадовалась Лида. Мы добрались до санузла. Федина замерла посреди помещения. «Что-то не так?» — спросила я. «Все чудесно!» — ответила Лидия, потом вынула из сумки коробочку, добыла из нее, как мне показалось, пинг-понговый шарик. И осведомилась. «Можно?» «Не понимаю, чего хочет Федина, я кивнула». Лидия быстро навернула шарик на кончик крана и пустила через него воду. «У нас синяя вода?» — изумилась я. «Нет-нет, все в порядке», — заверила Лидия. «Коктейль всегда цвет меняет». «Коктейль?» — повторила я. «Какой?» Лидия закрыла кран и достала из сумки небольшое полотенце. «Вода в Москве с хлоркой, а это яд, поэтому я прихватила с собой средство, которое уберет из воды всю заразу. Ты не против, если АГ-15 тут поживет?» «Могу его снять, это плевое дело». «Ванная-то ваша», — ответила я. «Делайте в ней что хотите. Спальня рядом». «Спасибо, Вилка», — обрадовалась Лидия. «А где Степа?» «Он в командировке», — вздохнула я. «Очень надеюсь, что скоро вернется». «Поскольку цветок со мной, то я могу жить у тебя сколько угодно», — сказала Лида. Мы пошли в столовую, и тут в кармане у меня затрезвонил телефон. Номер оказался незнакомым, в записной книжке его нет, но я всё равно ответила. «Слушаю вас. Готов спорить, ты никогда не угадаешь, кто сейчас с тобой говорит», — произнёс мужской голос. «Думаю, вы хотите предложить мне невероятно выгодную покупку», — вздохнула я. Или сообщить, что мою кредитку взломали, и теперь, чтобы ее восстановить, вам необходима вся информация с оборотной стороны карточки. Сейчас заблокирую ваш номер». «Вилка, стой!» — занервничал собеседник. Я удивилась. «Мы знакомы?» «Отношения у нас такие близкие, что один раз ты засунула мне за шиворот живую мышь», — пояснил незнакомец. «Помнишь?» Мне стало смешно. В первом классе со мной учился противный мальчишка, Эдик Рябов. Вечно он ко мне приставал, схватят мой учебник и на шкаф забросит, или мой стул клеем намажет. Мастер идиотских шуточек. Один раз открываю портфель, а там живая мышь. А Рябов рядом стоит с улыбкой во весь рот. Вот тут мое терпение лопнуло. Я схватила мышку и запихнула ее Эдике за шиворот. Как он орал, до сих пор приятно вспомнить. «Не люблю грызунов», — признался мужчина. «И не виноват я совсем». «Полёвку поймал в парке Ванька, Лушинский. А я просто наблюдал за твоей реакцией, Тараканова. Хотелось посмотреть, как ты от страха описаешься». «А в результате сам штаны намочил», — хихикнула я. «Стоп, Эдик?» Из трубки раздался смешок. «Ну, наконец-то тебя осенило». Поскольку Рябов никогда не вызывал у меня положительных эмоций, то я решила как можно быстрее свернуть беседу поэтому задала вопрос, который воспитанные люди задают, лишь спросив, как дела, и ритуального сетования на погоду. «И зачем я тебе понадобилась?»